Глава тридцать четвертая. Экс-президент. Кряжистый человек в синем рабочем комбинезоне на голое тело и синем рабочем подшлемнике, наконец, вышел из леса. «Понасажали, понимаешь, деревьев!» — пробурчал он, отряхивая штанины от налипшего на них мусора. «Не проехать, понимаешь, не пройти!» Оглядевшись, он обнаружил, что кругом простирается бескрайнее чистое поле, что тоже не вызвало у него одобрения. «Нахрена понимаешь такие пространства?» — проворчал он и двинулся к горизонту, где, кажется, происходило какое-то шевеление. Не дойдя до широкого шоссе, он остановился в недоумении. Казалось, народ сошел с ума. Все шесть рядов были забиты едущим в одном направлении транспортом. Автобусы, грузовые и легковые автомашины, мотоциклы, юркие велосипедисты, громко взывая клаксонами, все ехали кучно, с черепашьей скоростью, мешая друг другу и борясь буквально за каждый сантиметр свободного пространства. Если автомобиль был оборудован багажником на крыше, тот обязательно был навьючен чем-нибудь габаритным. Если же верхний багажник отсутствовал, то нижний непременно ломился от забитых в него вещей до такой степени, что у него не закрывалась крышка. Периодически движение останавливалось. И тогда автомобилисты начинали ругаться друг с другом через открытые окна. Наиболее горячие выскакивали и устраивали скоротечные разборки. Но стоило колонне возобновить движение, как все поспешно разбегались по машинам и ехали дальше. Владельцы техники помощнее оказались в выигрышном положении. Грузовые машины, трактора, джипы имели возможность продвигаться параллельно дороге, по ее лишенной асфальта обочине. Там же брели безлошадные. Вид огромной толпы, обвешанных скарбом и детьми людей, в точности повторял сцены из многочисленных кинофильмов про войну. Беженцы тащили рюкзаки и чемоданы, тюки и свертки, Кто-то приспособил для перемещения груза детские коляски, а один гражданин даже тащил за собой на веревке жестяное корыто с набросанным туда барахлом. Кряжестый человек приблизился к шоссе и стал мешать общему движению. Несколько раз его толкнули, дважды пообещали набить морду, матерные же слова в его адрес неслись беспрерывно. Не обращая внимания на недовольных, Он стоял, словно выжидая чего-то. Но если бы кто-то вздумал спросить его о цели такого бесполезного стояния, вряд ли он смог бы ответить. Внезапно человек оживился. Впервые за целый час беспрерывного движения автомобильной саранчи произошло что-то неожиданное. Появился транспорт, двигающийся в обратном направлении. На противоположной обочине возникла довольно стройная колонна военного транспорта, возглавляемая милицейской машиной с мигалкой. «Граждане эвакуирующиеся, расступитесь!» – раздался казенный, усиленный мегафоном голос. «Граждане эвакуирующиеся, не мешайте проезду военного транспорта!» «Граждане!» Человек засопел и, подойдя к дороге, решительно шагнул на проезжую часть. Тут же раздались раздраженные гудки клаксонов и крики возмущенных автомобилистов, а кто-то даже запустил в него недоеденным бутербродом. Не обращая ни малейшего внимания на провокационные выпады в свой адрес, Человек-медведь грузно топал между машин к противоположному краю дороги. Когда движение опять приостановилось, из двух машин выскочило сразу трое. вознамерившихся обучить наглого незнакомца правилам грамотного перехода через оживленную магистраль. Хотя справедливости ради стоило отметить, что из-за чрезвычайно низкой скорости транспорта он никому особо не мешал. Скорее всего, таким образом, боевая троица просто возжелала выпустить пар, скопившегося в организмах раздражения. «Ты доигрался, парень!» – наверное, подражая героям американских фильмов, обожающих это слово, прокричал дородный мужчина средних лет в синем спортивном костюме, стремительно приближаясь к человеку-медведю. Чтобы у того не оставалось сомнений, к кому обращаются, мужчина для верности тыкал в него пальцем. «Разгуливаешь по проезжей части, словно...» Он не договорил. Стоило ему приблизиться к незнакомцу на расстояние вытянутой руки, как эта рука тут же протянулась. Огромная ладонь шлепнулась на шею автомобилиста, и через мгновение его голова соприкоснулась с подвернувшимся автомобильным багажником, оставив на нем внушительную вмятину. Мужчина в синем костюме упал на асфальт, а двое других, остановившись, после секундного колебания повернули обратно. Почему-то им вдруг расхотелось наказывать наглого, нарушившего дорожные правила пешехода. Владелец пострадавшей машины выскочил на дорогу, но не успел он оценить нанесенный его багажнику ущерб, как колонна начала движение. Выругавшись, он бросился обратно, за руль, а к безжизненному телу неудачника в синем костюме поспешили его друзья. Иначе мгновением позже бедолагу просто раскатали бы в плоский дорожный блин. Человек-медведь безразлично смотрел на проезжавшую мимо технику. на машины, набитые солдатами в полном боевом снаряжении с угрюмыми сосредоточенными лицами, на тягачи, тащившие зачехленные пушки, на полевые кухни. Оживился он, когда колонна военных закончилась и появились пристроившиеся ей в хвост автомашины гражданские. Выбрав заляпанный грязью жигуленок с одним только водителем в салоне, человек в комбинезоне, не голосуя, просто шагнул вперед и заступил ему путь. «Эй!» – заорал, выскочив, мужчина в джинсовом костюме. Однако приближаться к странно ведущему себя незнакомцу не спешил. Словно обладая экстрасенсорными способностями, решил не повторять ошибку невиденного им предыдущего разборщика, унесенного недавно с дороги в виде безжизненной ветоши. «Дай проехать, ты зачем?» Человек в рабочем комбинезоне сердито засопел. Он в развалку приблизился к съежившемуся водителю, схватил его за шиворот, без видимого напряжения согнул в пояснице и впихнул обратно в салон. Затем, не переставая сопеть, все так же в развалку, не обращая внимания на яростные гудки клаксонов вынужденно остановившегося транспорта, обогнул машину и схватился за ручку передней двери. Та оказалась запертой. Человек сделал знак водителю открыть, но тот лихорадочно пытался запустить вдруг заглохший двигатель. Последовал сильный рывок, и выкорчеванная ручка осталась в мощной лапе человека-медведя. Он посмотрел на свой трофей, и недовольное сопение усилилось. Отбросив вставшую бесполезную ручку, человек локтем высадил стекло и, получив возможность схватиться за дверь, рванул ее на себя. Раздался скрежет срываемого замка, и водитель в испуге закричал. Не обращая внимания на его вопли, непрошенный гость плюхнулся на переднее сиденье так, что машина просела. Жалобно заскрипели амортизаторы. Водитель уже не орал. Он смотрел на ввалившегося в салон человека с таким ужасом, словно увидел оборотня. «Чего вылупился?» — буркнул человек-медведь. «Гони давай!» «Видишь, люди гудят. Задерживаешь, понимаешь, движение». Мужчина перекрестился и молча повернул ключ зажигания. «Ты мне дверь сломал», убедившись, что попутчик, кажется, не думает на него нападать, через какое-то время решился сказать он. «Селенок, понимаешь, поднакопилось», — прекратив сопеть, пояснил пассажир. «За пять-то лет». Водитель опасливо на него покосился, но поинтересоваться, где провел его пассажиру упомянутые пять лет, не решился. Зато вопрос задал, наконец, тот. «Куда все едут?» «Те или эти?» — уточнил водитель. Ему ничего не ответили, и он сказал. «Те из города, мы в город». «А зачем ты едешь в город?» — подумав, спросил попутчик. Водитель пожал плечами. У меня там жена и старики. Заберу их и тоже рвану из города. А тебе туда зачем? Человек ничего не ответил. Ты кто вообще? Он покосился на рабочий комбинезон. Работяга? Да вроде бы, неуверенно сказал человек-медведь. А зачем все бегут из города? Водитель посмотрел на него, как на сумасшедшего. Ты что, с луны свалился? Недоверчиво спросил он. «Монголы ж наступают! Вот-вот здесь объявятся! В городе уже видели их разведчиков!» «Монголы?» — человек нахмурился. «Это такие узкоглазые, что ли?» Водитель ничего не ответил, только опять покосился. «Нам главное это место проскочить!» — через некоторое время сказал он, кивая на бескрайнее поле, которое они до сих пор еще не проехали. Монголам только здесь дорога и есть, больше им развернуться негде. У них одних только мотоциклистов тысяч под двести. А ведь еще всякая тяжелая техника имеется, обозы с награбленным, кухни. А старшие у них кто? Говорят, какой-то бастурхан. Басурман? Ахнул попутчик. Он опять сердито засопел, но уже привыкший к этому звуку водитель воспринял его спокойно. «А почему тогда эти...» — Человек-медведь кивнул на следующих впереди военных. «Дальше пруд, если монголы только здесь проехать могут. Встали бы лагерем, да остановили этого басурмана». Водитель пожал плечами. «А я знаю. Может, план у них такой. А может, им не те карты выдали. Сам знаешь, как это у нас бывает». «А город как называется?» — вдруг спросил Человек-медведь. «Ты что же, пробираешься в город и даже не знаешь, как он называется?» — хмыкнул водитель. Но, перехватив взгляд попутчика, быстро согнал в физиономию улыбку и поспешно сказал «Свердловск». «Свердловск?» — опять ахнул человек. «А ну, останови машину!» «Зачем?» — испугался водитель. «Да и не получится остановиться. Видал, как задние напирают?» «Останови!» — я сказал. «Зачем?» предпринял водитель еще одну попытку отговорить своего пассажира от явного безумства. «Я же объяснял, нам бы только это место проскочить, а в городе найдется, где укрыться. Да и не будут монголы горожан истреблять. Говорят, они только грабят. Но все равно, я, если в городе не застряну, сразу назад рвану. Проскочу это чертово поле в обратную сторону и все, считай, спасен. Останови». «Да зачем тебе?» «В Свердловский я басурманов не пущу», — твердо заявил человек-медведь. «Кто у тебя там?» — спросил водитель. «Родные?» «Об ком у меня там?» — признался попутчик. «Нельзя мне их в город пускать. Встану здесь за слоном». «Ну, как знаешь», — с сожалением сказал водитель. За короткое время совместной поездки он к своему попутчику уже успел привыкнуть. И сейчас не только не испытывал первоначального страха, теперь ему с Человеком-медведем было даже как-то спокойней. Ладно, выскакивай. Только быстрей, пока задние сигналить не начали. Но бывай. Человек хлопнул водителя по плечу, от чего, как показалось тому, у него хрустнули кости, и принялся с натужным кряхтением выбираться из машины. И не торопись там, улаживай свои дела спокойно. крикнул человек-медведь вслед медленно тронувшейся автомашине. «В Свердловск басурманов не пущу! Мое слово твердое!» Только отъехав на несколько километров, мучительно пытающийся что-то вспомнить водитель вдруг хлопнул себя по лбу. Он наконец сообразил, кого ему напоминал этот кряжистый человек. Кажется, он только что подвозил в своей затропезной шестерке Никого иного, как Бориса Николаевича Подъельцина, бывшего президента Российской Федерации. Но ведь такого не могло быть. С какого черта экс-президенту разъезжать на подвернувшемся транспорте в рабочей одежде и рваных кроссовках? А с другой стороны, кто еще, кроме него, мог остановить нашествие басурманов? Ну, или точнее, пообещать это сделать. Похожий на медведя человек – Некоторое время опять постоял в раздумье, глядя на вереницу беженцев, затем прошел назад и подобрал валяющийся на земле стул. Очевидно, тот был выкинут кем-то за ненадобностью или вывалился из чего-то багажника, и затем был отброшен в поле, чтобы не мешался под ногами. Вообще, все пространство вдоль дороги было густо усеяно подобными предметами гражданского обихода. Люди избавлялись от всего лишнего, что стало им в тягость, что, не рассчитав силы, они оказались неспособны нести. Побродив, человек-медведь подобрал еще тяжеленный, плотно набитый чем-то рюкзак и, порывшись в нем, с удовлетворением обнаружил запасы съестного в виде нескольких батонов хлеба, трех не разбившихся банок варенья, пластиковых бутылей с лимонадом и даже десятка готовых бутербродов. «Зажрались, понимаешь!» — неодобрительно проворчал он, с сурчанием почти не жуя, поглощая бутерброды с толстыми ломтями колбасы. «Съестным, понимаешь, разбрасываться стали!» Какое-то время он сидел на стуле, прислушиваясь к ощущениям внутри живота, затем довольно рыгнул и принялся глазеть на беженцев. Те, в свою очередь, пялились на него с недоумением. «Ишь!» — расселся! Периодически слышал он в свой адрес, но беззаботно пропускал подобные выпады мимо ушей. Смотрите, как этот хряк здорово похож на под Ельцина. Разворовал страну, сдал ее узкоглазом. Теперь вон, сидит на стуле, любуется. Да то не он сдал, то под Путин. Наконец, человеку-медведю надоело сидеть, и он, захватив стул, двинулся в поле. К огромному... Метра два на два – щиту, рекламирующему Кока-Колу. Он походил вокруг, оценивающий его, оглядывая, затем остановился и, наклонившись, решительно схватился за железную трубу основания. Раздалось натужное кряхтение, труба немножко поддалась, но, отдав из земли несколько сантиметров, тут же опять встала намертво. Человек-медведь зарычал. Кажется, неповиновение щита его только раззадорило. Он поплевал на ладони, согнулся и опять схватился закрашенный металл. На сей раз кряхтение было более громким, а вскоре и вообще перешло в яростный рев. На шее человека вздулись вены, на лбу проступил пот, лицо побагровело. Несколько секунд длилась кульминация – когда, казалось, его от перенапряжения вот-вот хватит удар. Но еще через секунду труба наконец поддалась. С шуршащим звуком она резко пошла вверх, и спустя секунду тяжело дышащий человек-медведь стоял возле развороченной земли, триумфально держа в руках щит на трубе, к концу которой, уходящему в землю, оказалось, был приварен тяжелый металлический диск. Он-то и сопротивлялся, не давая человеку воплотить какой-то замысел в жизнь. Со стороны дороги опять раздались комментарии зевак. Недоуменные и одобрительные, их было примерно поровну. Не обращая на них ни малейшего внимания, человек-медведь дождался, пока дыхание придет в норму, одел рюкзак, повесил, зацепив его спинкой, стул на плечо, На другое плечо взвалил тяжеленный щит и, грузно ступая, двинулся не оглядываясь в поле, оставляя за собой внушительные в несколько сантиметров глубиной следы.